Глава 7 в ушах стоял сходивший на нет звон, в глазах двоилось. Я тряхнула головой, приподнялась на локте и брезгливо отплевалась от пыли и крошек земли. Тяжесть, которую приняла за обвалившиеся камни, оказались офицером Мейном. Мужчина закрыл меня с собой во время обвала. Осторожно, выползла из-под светлого, проверила пульс. Жив. На серых штанах в области бедра рваную ткань пропитала окровавленное пятно. Достав из-за пояса кинжал, Я отрезала кусок от мантии мужчины и перевязала рану, после чего похлопала офицера по щекам, приводя в чувство. Билш и офицер Ульям сражались с целым скопом у мертвей, скелетов, если быть точнее. Землетрясение потревожило очень и очень старое захоронение, а энергия измененных их подняла, заставляя двигаться и нападать. В отличие от офицера Ульяма, напарник ородовал магией, а не мечом, и сносил одним огненным ударом целые шеренги у мертвей. На тренировке профессора Бальтера, Билш не особо отличился, а сейчас передо мной словно другой человек. Маг умело вплетал тёмные потоки в светлые заклинания, демонстрируя полное подчинение двух эфиров одновременно. «Напарник, ты там жива?» — бросил он, не оглядываясь, видимо, почувствовав мое пробуждение. «Похоже на то», — прохрипела в ответ, с трудом поднявшись на ноги. Я тут же оглядела себя, прислушалась к ощущениям и выдохнула с облегчением. Ран не было, а мелкие ушибы и царапины не отразятся на Элле. Все вышло из-под контроля и зашло слишком далеко. Академия допустила огромный и непростительный промах, подвергнув первокурсников такой опасности. Связывая свою жизнь с наследником свободных земель и отправляясь на практику, я даже представить не могла, что окажусь в подобной вопиющей ситуации. Да, я все еще зла на Эларениса за шантаж, за письмо, за перемены в его отношении ко мне. Последнее выводило из себя куда больше. И от этого еще паршивее. Однако моя интуиция — единственное, к чему я всегда прислушивалась. Она никогда меня не подводила. Только вот опираться на нее одну сейчас я не могла. Глупое сердце от чего-то продолжало уверять, что Элли не помышлял о моем страшном убийстве. Я не имела права так рисковать его жизнью. А значит, мне придется сделать все, чтобы уйти отсюда живой. Что случилось? Хрипло крикнула я Билшу. В двух футах от лица мага в воздухе уже третьим рядом вырисовывались архаические руны. Белые символы полыхнули фиолетовым, и десятки скелетов, окружившие офицера Ульяма, вмиг полыхнули бледным пламенем, осыпаясь пеплом от высшего заклинания сожжения. «Рыцари Лиоса!» — воскликнул он. «Сюда прибыли рыцари Лиоса!» Возбуждение буквально выплескивалось из напарничка. Похоже, его совсем не волновал тот факт, что эти самые демоновые рыцари чуть не похоронили нас заживо под обвалом. Не волновало Билша и отвисшая челюсть офицера Ульяма, настолько впечатленного его силой. и мои округленные от шока глаза. «Ты? Да тебя же на тренировке Бальтера чуть не сожрали!» Обвинительного запила я. «А ты тут высшими заклинаниями разбрасываешься?» «Ну, боевая магия незащитная и не нейтральная. Со стазисом я бы еще кое-как справился, но большая часть у мертвец горела бы. А профессор Бальтер у нас демон, если ты забыла». «Полудемон», — поправила я. «Но за запорчить тренировочной нежити прибьет не наполовину», — резонно заметил напарник. так что пришлось удирать». Отбилши меня отвлек хриплый кашель и задергавшийся рядом мужчина. «Офицер Мейн, вы как?» Я помогла страже принять сидячее положение. Подождала, пока рассредоточенный взгляд станет осмысленным. «Жить буду», заторможенно ответил офицер, приложив ладонь к наверняка пульсирующей болью ране. «Вот долг и выплатили». Невзначай заметила я. «А вы, адептка, не особо этому рады», пошутил мужчина и поморщился, когда попытался встать. Я картинно вздохнула, подала руку, помогая принять вертикальное положение, и пожаловалась. «Ну как же? В долгу две жизни были. А за жизнь, как известно, отплатить можно только жизнью. Я, понимаете ли, собиралась принести вас в жертву во время жуткого кровавого ритуала. А теперь...» Офицер Ульям занес меч для удара и промахнулся в момент моих слов, вследствие чего был завален на землю и смотрел сокрушенным взглядом исключительно на меня, а не на гоблина, который ему голову пытался отгрызть. «Он все близко к сердцу принимает», — усмехнулся Мэйн. «Продолжит в том же духе, и принимать уже будет нечем», — я выразительно указала на умертвие. А офицер Ульям словно только сейчас понял, в какую ситуацию угодил из-за потери хладнокровия. «Нам стоит поторопиться и убраться отсюда, пока нас тут заживо не погребли», — хмуро проговорил Мэйн. Отошел, поднял с земли свой меч, который копьем запустил в доме до обвала, убрал в ножны, следом поднял толстый длинный сук и оперся на него». чтобы не навалиться всем весом на раненую ногу. «Да, вы правы. Билш, отступаем!» — крикнула я напарнику. В следующее мгновение маг, растерянно моргая, проследил за тем, как на утёк бросились и гоблины, и скрученные скелеты, причем всем скопом. «Бегите, бегите, кости недобитые!» С издевкой бросил Билш, запустив небольшой огненный шар в догонку нежити. А после, пыхтя важностью и величием, ибо умертвие от великого меня в рассыпную разбежались, повернулся к нам. Победная улыбка медленно сползла с лица мага. В глазах отразился ужас, из-за чего у меня по телу прошелся мелкий озноб. Оборачивалась я медленно и с таким трудом, словно тело одеревенело. А когда развернулась всем корпусом, пришла в не меньший ужас, чем напарник. Надо мной нависал измененный. У степных драконов окрас обычно серый, коричневый, болотно-зеленый, бледно-желтый. А этот был черным. Абсолютно. Глаза, когти, чешуя. отросший раздвоенные рога, шипастый позвоночник. Смотря в его глаза, я словно заглядывала в саму тьму. Магия смерти пылала в каждой частичке ауры. Смертоносная, жаждущая крови и разрушений, жаждущая поглотить жизнь. Магия, что в детстве казалась забавной и необычной. Дракон, оскалив зловонную пасть, потянулся ко мне. Я тут же сцепила пальцы на медальоне, поглощая энергию и преобразовывая ее в щит. Действовала на инстинктах, с трудом отдавая себе отчет в первые минуты. Застывший Билш очнулся, стоило офицерам броситься ко мне на выручку. Остервенело выругавшись, маг метнулся следом. А я, используя остатки темного эфира и развеяв защиту, подпитала заклинание, сбив с ног троица спасителей и отбросив их в стену горы, ограждая щитом. Тьма внутри бесновалась, требуя бросить ненужный балласт и убираться к демонам. Ибо моя жизнь сейчас принадлежит не только мне, но и эти недобитые герои. И стоило лишь представить разочарование дяди, его осуждение, и щит становился лишь крепче. Здесь провоняла магия смерти настолько сильно, что еще один всплеск никто и не заметит, но сработает ли взывать к подобной силе и применять ее на ком-то совершенно разные вещи. «Арэ, ты что творишь?» возопил Билш, разламывая мой щит. «Беги, беги, идиотка!» Толпа у мертвей обступила возведенную мной защиту, норовя достать желанную добычу за щитом. Измененный склонился чуть ближе, шумно втягивая мой запах. Раскосые глаза сощурились. Время вокруг словно замедлилось, звуки окружающего пространства стали тише. Сгуб уже готов был сорваться приказ, а с пальцев тьма. Но дракон не атаковал, продолжал просто принюхиваться. А после вдруг зарычало взметнулся. От атаки, прилетевшей в степного справа, я не увернуться, ни защититься не смогла, с силой, отброшенная в сторону на груду камней. Если сейчас помрешь, я самоубьется убьется от чувства вины, ведьмочка, раздался насмешливый голос нависшего надо мной шевьена. Да! «Так ты поэтому меня убить пытался?» С ненавистью выплюнула я. «Не рассчитал силы. Увидел тебя рядом с измененным, Представил, что со мной Элара не сделает. И так испугался». Светлые картины схватился за голову. После меня подхватили под руки, поставили на ноги, а я, не испытывая ни стыда, ни совести, съездила Шевьену в... В общем, туда честные не бьют. «Прости!» Я наигранно ужаснулась. «Я так испугалась!» Ноги совсем не слушаются. Стою невинно хлопаю ресницами. «Аррея!» — пророчал шевен согнувшись пополам и медленно оседая на землю. «Чертовка ты!» «Осторожнее, адепт Ронмор. Нервный тик у моих ног еще не закончился. Не то случайно могу все потомство отбить!» — шепотом предупредила его. Шевьен зарычал повторно, прижимая ладони к покалеченному хозяйству. Ощутив слабый всплеск целительной энергии, я подлинно усмехнулась. «Нервы ни не к демону. Адреналин в крови зашкаливает. Я почти подписала себе смертный приговор, а все потому, что план Элая полетел в далекую бездну, а отдуваться снова мне». День близился к закату. Солнце окрасило верхушки гормедью, отбрасывая золотые лучи на обледенелые стены ущелий. «Красиво. Жаль сейчас недолюбование пейзажами». «Почему так долго?» Голос против воли дрогнул. Я поднялась на ноги. Перестав шипеть и выплевывать ругательства, Шевьен скинул голову. Не знаю, какое у меня было выражение, но маг в лице тут же поменялся. Возникли трудности. Я спешил как мог арея. Группа солдат, подоспевшая вслед за адептом Ронмором, направилась к Билшу и офицерам. «Орея!» — яростно возопил напарник. Распихал солдат, которые пытались ему помочь, и, чеканя шаг, направился в нашу сторону с таким видом, словно собирался завершить незаконченную надо мной расправу измененным. «Шевьен, проверка Эллы все еще в силе?» — поспешно шепнул я. Мак удивлённо вскинул бровь, поднялся, осмотрел меня с ног до головы хмурым взглядом. «Тебя же чуть не сожрали. Отдохни сначала, мы отложим». «Нет, не имеет смысла оттягивать неизбежное. Сейчас же отведи меня к Эларонису», торопливо попросила я, скосив взгляд на взбешённого напарника. «Билш, возвращайся вместе с солдатами. Адептов доставят в Академию в срочном порядке. Виллиас пойдёт со мной». «Погодите!» воскликнул недовольный раскладом красноволосый. Шевьин выставил руку, активируя артефакт перемещения. И Билш лишь прикрыться руками успел, как мы исчезли во вспышке. А вышли посреди изумрудного леса елей, со снежной бахромой на кончиках иголок. Землю устилал тонкий слой тумана, медленно проплывая, огибая острые вытянутые камни и спускаясь в сторону склона. Отпустив ткань мундира мага, так как вцепилась в него, стоило ему открыть портал, я с измученным выдохом опустилась на траву. Холодный ветер заставил плотнее укутаться в мантию. «Нужно будет вернуть ее Билшу». Из-за противного мелкого дождя пришлось натянуть капюшон. Маги-погодники халтурят с обязанностями. Впрочем, от пригорода мы должны быть далеко, а информацию по данной территории я не спрашивала. Нерадужную картину дополнял разреженный воздух. Дышать труднее обычного, а значит, скоро начнутся трудности. «Тьма! И почему драконов вечно в горы несет?» «Ты как?» — шевен присел рядом на корточки. «Где мы?» «В горах». Сердечно благодарю, я догадалась, отметила за могильным голосом. На границе Райхала. Солдаты-рыцарей Лиуса здесь нет, выдал более детальную информацию светлой. Пойдем, Эллы неподалеку. А перенести сразу туда нельзя было? возмутилась я. Рука дернулась, портал не достроил. Мстительно бросил Шевьен. И даже не потрудился притвориться виноватым, чтобы убедительнее выглядело. Меня снова поставили на ноги, но в этот раз Шевьен быстро отошел. чем вызвал мою коварную ухмылку. Шли медленно. Маг то и дело косился в мою сторону, словно оценивал то ли физическое состояние, то ли душевное. А футов через сорок мы услышали звуки сражения. После увидели момент последнего удара меча Элая и повалившегося с хлюпающим хрипом горного тролля. Я остолбенела, когда мне открылась полная картина этого горного пятачка, где Эларониса окружали бездыханные, и скромсанные туши гоблинов, измененных драконов и троллей. Он в одиночку... Потрясённо произнесла я одними губами. «Как обстановка?» Не оборачиваясь, спросил Эллой. «Четырнадцать измененных, шестеро погибших. Из них два охотника и четыре офицера стражи. Поднято больше тридцати захоронений. Печать обнаружения магии смерти уничтожены». На одном дыхании отчитался Шевен. Несколько минут, которые Эллой продолжал стоять к нам спиной, показались вечностью. А когда все же обернулся, я непроизвольно отступила. Такую клокочущую ярость в его глазах мне довелось видеть впервые. Дракон резким взмахом руки отвел меч в сторону, стряхнув с него остатки побежденных врагов, и вставил оружие в ножны. Его взгляд продолжал блуждать по моему лицу, опустился ниже, медленно осматривая с головы до пят. Приблизившись и остановившись от меня в шаге, Эллы снова внимательно смотрелся в лицо. Взгляд скользнул по шее, задержался на левом плече. Светлые брови сошлись на переносице, на скулах заиграли желваки, а выражение... «Боль, злость, сожаление...» Я машинально коснулась плеча, ощутив пальцами рваные края пиджака и липкость крови. Должно быть, это случилось, когда Шевен атаковал степного дракона и меня отбросило на груду камней. Царапина оказалась довольно глубокой, но из-за ушиба плечо онемело. Я даже не заметила раны. У меня пальцы похолодели, когда я увидела небольшое пятно крови на руке у Элая, пропитавшее неповрежденную ткань в том же месте, что и у меня. «Тебя задело», — хмуро отметил Шевен. «Тролль или дракон?» не припоминая, чтобы пропускал удар. Глухо отозвался Эларонис, продолжая сверлить меня взглядом. Я гулко сглотнула, пытаясь стойко держаться и не показывать, насколько паникую. «Ты забываешь, что не всесилен», — пробурчал светлый, шагнув к Эллую и протягивая к нему ладонь. «Просто царапина», — отмахнулся элой от помощи Шевьена, при этом неотрывно глядя на меня. «Исцели рану Ареи. «Нет!» Шевьен так и замер с протянутой ко мне рукой, и оба вопросительно вскинули брови. Со своими ранами я разберусь сама. На корню отрезала. Давайте приступим к тому, ради чего я здесь. Кровь уже не шла, и по краям даже начала подсыхать. А боль? Теперь я ее чувствовала, но вполне терпимо. Вилия справа Из неожиданно появившейся серой дымки шагнула диеса. Откинула полы мантии, перебросила белоснежную косу на плечо, заправив за острое ушко выбившуюся прядь из прически. Окинула быстрым взглядом открытую местность, где продолжали лежать убитые монстры, Наполовину утопающей в Белом мареве, и повернулась к Эларенису. В Райхолле настоящий хаос, и там требуется твое присутствие. Рыцари Лиуса исследуют входы в тоннели, но пока безрезультатно. Одна бездна знает их правильное местоположение. Словами офицеров решили не пренебрегать. Это радует. Я возведу барьер. Барьер это еще зачем? Шевьен вышел на открытое пространство, расставил руки в стороны. и начал вырисовывать в воздухе светло-зеленые линии пентаграмм, но... Какой же это к барьер? Больше похоже на клетку. Стандартные барьеры обычно выглядят как сплошной купол. А этот... Призрачные металлические прутья, вышиной футов сто. Да еще поверх мелкая сеть, состоящая из рун. «Прошу». Диеса жестом руки указала Элу в центр опустившейся на землю клетки. Мне темно кивнула. «Мол, тебе особое приглашение нужно?» Я скривила губы, сняла свою сумку и повесила на торчащий сухой сук дерева, ибо оставлять ее на траве и за плывущего тумана неразумно. После шагнула следом за Элоем и стала напротив него. Диеса и Шевьян остались за начальной линией барьера позади нас. Что я должна делать? Под загадочным взглядом принца чувствовала я себя неуютно. Приказывай, вкладывая силу в слова. Магическое воздействие? Я обернулась к эльфийке, удивленно на нее уставившись. Ответом мне стало хмурое молчание. А ведь и не уверял меня, что дело тут совсем не в подчинении и проклятым поцелуем. «Как будет угодно». Я пожала плечами и шагнула к дракону, сократив между нами расстояние до вытянутых рук. «Независимо от результата, тебе не причинят вреда». Я даю слово. Неожиданно проговорил он. «В благодарность можешь просить все, чего пожелаешь». «А если я попрошу империю?» Съязвила в ответ. «Моя жизнь не настолько ценна». Сложно поверить в это заявление, но говорил Элли с совершенной и неоспоримой уверенностью. «Странно. Как жизнь одного из наследников престола не может быть ценной? Верни мое письмо обратно», — озвучила я свое требование. Эларнис нахмурился. На скулах заиграли желваки. Ладони сжались в кулаки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Я подумаю об этом». «Не отказ, но и согласия нет. Что ж, у меня есть запасной план». а ты подумай над действительно тебе необходимым». Несколько грубо бросил светлый и добавил с нажимом. «У тебя в долгу будет наследник свободных земель, Ари». «Наследнику свободных земель не стоит давать обещаний, которые он не в состоянии исполнить», — огрызнулась я. Почувствовав всплеск магии, я обернулась к Аман и Шпринца, заметив на каждом из их запястий металлические браслеты, выглядывающие из-под манжет мундира. Помимо странных символов, таковым оказался отклик ауры, исходивший от сосудов. То, что это артефакты, я определила сходу. И это очень древние сосуды. Но по впайкам белого металла, золота, скорее всего, на черном серебре, стало ясно, их совершенствовали в нашем времени. Куда более важно, и Диеса, и Шевьен скрывали браслеты иллюзий до этого момента. И самое главное, они не вошли в барьер. Скорее всего, войти может каждый, а вот выйти нет. Я ожидала чего-то подобного. Независимо от результата, меня так просто не отпустят. Чувство вины из-за ритуала связи, что пробивалось в холодный расчет, испарилось. Интуиция в который раз не подвела. А вот сердце почему-то уверяло, что Элой и вправду не намерен причинять вреда. Чего нельзя сказать об Аман Иш. Ну что, ведьмочка, приступим? На губах Элой играла нисходительная улыбка. Я выпрямила и без того прямую спину. Гордо вскинула голову и сделала глубокий вдох-выдох. Подошла к Элой практически впритык. Коснулась ладонью его щеки. Легким движением опустила пальцы на изгиб шеи и устремила потемневший взгляд на принца. Сердце колотилось, как запертое в клетке птица, то ли от близости к нему, то ли от того, что разреженный воздух уже начал кружить голову. «Какой прекрасный зверь скрывается за этой смертной оболочкой!» — улыбнулась я. «Облачись в шкуру дракона, Эларонис! Я приказываю!» Мягкий тон но не лишенный твердости. И слова, наполненные силой, эхом разнеслись по скалистому изумрудно-белому хвойному лесу. Реакции ноль, что совершенно неудивительно, ибо я не подчиняла Элле проклятым поцелуем. И испарившемуся сомнению Шевьена свидетельствовали лица этих двоих. А вот Элле, похоже, и не ждал чуда, вернее проклятие. Я уже было собиралась обвинить его в краже дополнительного воздействия на фамильяра, но слова так и застряли в горле, а неозвученная мысль вылетела из головы. В данную минуту, кроме Диесы, чью наполовину лица уродовали жуткие белесые шрамы, Тянущаяся от уголка рта к щеке, скуле и глазу, дымчатого цвета с вертикальным зрачком, меня ничего не волновало. Тысяча проклятий! Это! сорвалось потрясённое с моих губ. Эльфика криво усмехнулась, довольная произведённым ужасающим эффектом. Провела ладонью и часть безображенного лица стала прежней, словно та маску надела. Это же око проклятых! заулыбалась я во все зубы, стремительно подлетев к остолбеневшей Диесе, но не смогла ухватиться за ее руку, но на барьер. «Оно? Точно же оно!» Я постучала ладонями о преграду. А, -а, -а, «А...» Не нашлась с ответом Ракенберг. «А можешь еще раз показать? Дядя как-то подкинул мне старющий Талмуд о родоначальной расе темных эльфов», поделилась я. «Но большую часть писаний я не смогла перевести. Слишком сложный язык. А я на то время всего-то пару месяцев изучала его. Так вот, там говорилось о парочке богов, обладавших глазами, вроде как способными увидеть истинную силу всего, на что упадет их взор». Те самые демюрги, что впоследствии примкнули к проклятым. Эти самые глаза на картинке практически не удалось рассмотреть. Прошлый владелец Талмуда совершенно не заботился о его сохранности. А жаль, такой редкий экземпляр. «Во, понесло!» — присвистнул Шевьен и вдруг расхохотался. Я перевела недоуменный взгляд от адаптера Ронмара, продолжавшего гоготать как дикий гоблин, на растерявшуюся Мракенберг. Не обделила вниманием и улыбающегося позади Элая. «А ты говорила только я и Лары не с ненормальной», — произнес Шевен задыхаясь. Недоумение стало больше. «Дзи, ты надеялась, а Рейс валится в обморок, как прошлая парочка очевидцев? Или спрячется за Элой на худой конец?» От похлопывания Ронмора по спине у Мракенберг начала дергаться века. Диеса показательно потянулась за клинком. Шевьен, испугавшись, поднял ручки, отступил. А Эльфийка, вытащив сверкнувшую в заходящем луче солнце сталь, направила ее на меня со взбешенным Что за реакция? А мне с воплем «Спасите!» Следовало в лес бежать, не поняла я обвинений. Наличие ока проклятых меня удивило. Да что там, я потрясена. Не думала, что смогу когда-либо встретить подобную силу. Это же невероятно, видеть ходы противников наперед. Горю желанием взглянуть на этот талмудик и познакомиться с твоим дядюшкой, ведьмочка. Между делом заметил Шевен. А в обморок я скоро грохнусь и без твоей помощи, если ты не заметила. проигнорировала я слова мага. «Это вы привычные по горам за драконами бегать, а я нет. И если мы закончили, спустите меня, любезные, на грешную землю. Там воздух попроще», — Хрипло говорила я. Организаторы моих бей только после этих слов сообразили, к чему я клоню, и в принципе оценили мое плачевное состояние. «Шевьен, сними барьер», — приказал Эллой, придержав меня за талию. «Проверка не...» «Свист». Споровшее пространство копье вонзилось в ногу Шевьена. Громкий рык вой мага и барьер затухающими осколками осыпался на землю. Диеса приняла боевую стойку, обнажив второй клинок. Очередной свист, и второе копье угодило Элую в спину. Я приглушенно вскрикнула, зажав рот ладонью, пригнувшись и озираясь по сторонам. Светлый растерянно опустил голову, рассматривая торчащий из торса наконечник. Взглянул на меня, я со слезами на него. И будто поверженный рыцарь, эларис упал на колени. Связь работает в одну сторону, но такими темпами нас и без магии убьют.